Барбара Разумов. Ну что, побеседуем, вспомнив о том, что у меня в плену имеется весьма необычный гость, и я решил всё же добить дело с архами до конца. Мне нужна информация, и ты мне её дашь. Архтактик в ответ как-то растерянно клацнул зубалами, словно он ещё не понимал, того куда попал. Это было и неудивительно ввиду того простого факта, что этот разумный достаточно долгое время провёл в криокапсуле, откуда я его только-только вытащил. По сути, всё происходящее было необычным и даже странным, просто из-за того, что мне надо было наконец-то избавиться от архивов, а для этого надо было выяснить определённые факты. В первую очередь меня интересовал именно факт того, каким образом архивы всё-таки создают эти самые кристаллы, которые так ценятся в содружестве. ведь было понятно, что из чего-то же всё это делается. Однако данные, которые имелись в распоряжении того же самого пилота, говорили о том, что даже у спалотов не было результатов исследования. Они только смогли определить, что эти кристаллы производятся из какого-то органического вещества. Да, среди архов они принимались как своеобразная валюта. И вот же загадка. Вы уже знаете о том, что эти кристаллы для архов что-то вроде денег. Вы знаете о том, что архи используют эти кристаллы для каких-то своих нужд. Наличие денег подразумевает государство, а тут уж никуда не денешься, это факт. А если есть государство, то тогда как можно называть этих самых архов дикими и неразумными животными? Что за глупость такая? Только последний идиот мог сделать подобное. Однако в Содружестве подобные нюансы никого не беспокоили. Все считали себя вправе так поступать. Ну да, если учесть тот факт, что в Империи Антран, которая была населена ящерами, старательно поедали разумных, которые просто попали к ним в руки, то можно понять их предвзятое отношение. Хотя при всем этом я сам прекрасно понимал, что ситуация выглядит весьма странно. Они с большой радостью сожрут кого угодно, и даже меня, если я сделаю глупость и попаду к ним в руки. Так что заранее я понимаю, что есть разумные, с кем мне лучше вообще постараться как можно меньше контактировать. Так что я решился уж с этим государством, несмотря на их технологии, буду держать ухо в остро. Точно так же, как с исполотами и аграфами, эти разумные тоже представляют для меня определенную угрозу. Сейчас же я достал опять этого самого архатактика, которого намеревался использовать для получения информации. К тому же мне надо было его изучить как следует. Мало ли какие сюрпризы у него могут быть. Так что лучше мне заранее подстраховаться. Я знал один маленький факт, который говорил сам за себя. Этот жук меня понимал. Видимо, все эти столкновения с жителями Содружества Банально не оставляли этим существам возможности как-то избежать общения с представителями этого государственного образования, но мне было интересно, есть ли возможность пополнять эти ресурсы в виде тех же кристаллов без столкновения с архами. Я начал задавать ему вопросы, подкрепляя свои интересы уколами менталой и нерхлустом. Сразу стоит отметить тот факт, что подобное устройство весьма эффективно действовало даже на архов. которые явно не хотели на себя подобное ощущать. Мне же в данном случае было важно выбить из него всё и достаточно быстро. Уже буквально на вторые сутки допроса, что, кстати, и говорило о выносливости этой твари, я узнал о том, что эти кристаллы каким-то образом открыто связаны именно с их матками. Королева-мать роя выдавала эти кристаллы отличившимся жукам. Так вот, почему их было так мало на кораблях, с которыми сталкивались представители Содружества. Все в данном случае было взаимосвязано. Оставалось только попытаться понять, что же это такое. Пришлось выделить один кристалл исследователю, который должен был выяснить то, что это за материал. В первую очередь он подтвердил, что это органическое вещество. Но тут и думать особо было не нужно. Это вещество действует весьма специфически, открытого воздействия прямо на мозг разумного, который использовал это вещество. Соответственно, можно было понять, что здесь что-то явно не то. Причём всё время в этих делах была замешана именно кораля вороя. Это было невероятно подозрительно. Именно поэтому я и предоставил следователю не только один такой кристалл, но и нескольких жуков из моих пленных. Старательно проверяем материалы, которые я ему передал. Исследователь обнаружил некоторое соответствие. Как ни странно, но это вещество действительно имело определённую взаимосвязь именно с коконами архов. Когда я понял, то о чём вообще идёт речь, долго смеялся. Дело в том, что это вещество, скорее всего, вырабатывалось самой королевой-матерью в моменты так называемых родов. Если проще сказать, во время кладки яиц. Потом оно застывало, и по какой-то причине архи разделяли его на одинаковые бруски, ставшие теми самыми кристаллами. То есть если тебе надо подобное вещество в больших количествах, то придётся заниматься разведением жуков. И тут ничего не поделаешь. Это факт. Когда я понял, что в чём именно была суть фокуса, то долго смеялся. Это же надо было такое учудить более того, казалось, что это вещество действует на любое разумное существо точно так же, как и эта самая чёрная пыльца. И уже только поэтому я понимаю, в чём основная проблема этой ситуации, именно в том, что как ты коего выбора у меня нет. Мне действительно придётся охотиться за архами, если я хочу не только развиться самостоятельно, но и дать возможность развиваться собственным сотрудникам. Тут уж ничего не поделаешь. Но мне это вещество необходимо. И как можно больше. Значит, надо будет охотиться за кораблями архов. Будет ли у меня такая возможность? Сейчас еще не ясно. Тут придется играть в другие игры. Хочешь ты того или нет? Такова жизнь. Поэтому, что было возможно, сколько мы и постарались воскрести скокотов. Получилось не сильно много. Еще на пару кристаллов набралось... Но даже эта пара кристаллов могла повысить интеллектуальный уровень минимум на десяток единиц к какому-нибудь разумному. Я же теперь знал о том, зачем именно мне надо охотиться. Мне даже было страшно представить, что будет твориться с этими умниками в содружестве, когда они поймут, что потеряли огромное количество подобных ресурсов, всего лишь уничтожая эти коконы вместе с жуками, все исчезающими внутри. Вот только меня немного нервировал сам факт того, что этих самых жуков мне может понадобиться впоследствии как-то использовать. Именно из-за этого, прежде чем покинуть эту звёздную систему, где находился аванпост древних, на планете, где также имелся своеобразный пункт управления системой спутников стражей, я постарался расположить своеобразное хранилище, где и выложил основные трофеи в виде коконов этих существ. Слишком много их было в моем складе, так что я честь собирался продать. Тех самых, которых ободрал от этого вещества. А запас мне все-таки пригодится. Ведь я понял, главное, в этих коконах есть и новые жуки-тактики. И жуки, управляющие кораблями класса астероидулей. То есть можно сразу понять, что подобный жук может стоить очень больших денег в содружестве. Одного-то тактика я отвезу. А вот остальные останутся пока здесь. Также там были жуки ремонтники и ещё кое-кто. Несколько жуков гвардейцев. Это жук тактик, которого я допрошёл немного и рассказал. Теперь я знал, зачем именно надо охотиться, когда ты сталкиваешься с астероидами ульями. Это важный момент. Также не стоило забывать о том, что сами по себе эти жуки представляют определённую ценность. Все только из-за того, что на них нужно было собрать это самое вещество. Даже если у обычных жуков кристаллов не будет, то от этих коконов можно что-то наскрести. Так что есть возможность, которую я буду использовать именно для себя. Остальное сейчас не суть важна. Проблема была в том, что это вещество покрывало коконы жуков тончайшей пленкой. Тончайшей, буквально микроскопической пленкой. Как результат, есть определённые нюансы, которые имеют огромное значение. Дело в том, что если эту плёночку снять, как это делал я, то жуки в коконе постепенно погибают. Если же плёнка остаётся на месте, то и коконы могут просиживать очень долго, тут без вариантов. Именно поэтому я сейчас и был немного на взводе. Первой моей мыслью было отправиться в территорию мантклава Архов и попытаться раздобыть ещё такие трофеи. Но немного погодя, я всё-таки понял, что подобное действие будет весьма глупым. Давайте учтём тот факт, что у меня буквально все трёмы, даже со свёрнутым пространством, забиты многочисленными трофеями. Их надо доставить до нужного места и выгрузить, устроив распродажу. В данном случае у меня будет возможность получить то, что нужно, при этом действуя фактически на опережение. Я ведь и сам прекрасно понимаю, что в некоторых случаях у меня и так могут возникнуть проблемы. И все только из-за того, что у меня грузов очень много. Если я продемонстрирую факт того, что у меня груза столько, сколько не может быть и в трехкилометровом корабле, тут же возникнет множество подозрений и еще больше вопросов. А мне бы этого не хотелось. Так что в данном случае мне заранее надо быть осторожнее. Я гораздо осторожнее и внимательнее к этой ситуации в целом. Когда я наконец-то закончил допрос жуков и все эти эксперименты, то смог, наконец-то, заняться своими делами. А их у меня было сейчас не так уж и много, так как для начала было необходимо убедиться в том, что всё пройдёт именно так, как я хочу. Это было несложно, всего лишь по той причине, что мой экипаж теперь полностью подчинялся моим желаниям. Та идея, что они быстрая и эффективна, стараюсь заслужить моё одобрение. Я заранее понимал, что все эти потенциальные сложности всего лишь одна большая глупость. Но выбора как такового у меня не было, так что надо было действовать. Тщательно изучая воздействие чёрной пыльцы на этих разумных, я выставил несколько этапов, во время которых разум жертв действовал весьма своеобразно. И жук-тактик, имея достаточно развитый мозг, в результате всех моих экспериментов стал моим подопытным. И я начал пытаться при помощи ментальных нитей все-таки задавить его разум, вынуждая это существо подчиняться беспрекословно именно мне. Кстати, изучая этого жука и подчиненных ему, я выяснил, что у них у всех в разуме практически такая же привязка и существует. Уже зная то, что нужно искать, я обнаружил у них те самые нити, точно так же пронизывающие их разум. Видимо, подобное было в порядке вещей у этих насекомых. Теперь-то я прекрасно понимал то, на чем основывалась легендарная синхронность действий этих насекомых. Ведь они выполняли любой приказ жукотактика без сомнений и раздумий. А о каких раздумьях может идти речь, когда все контролируется именно такой вот уздичкой, которая из себя представляет эта самая привязка. Но при всем этом стоило отметить и то, что в сложившемся положении у меня есть шанс проводить эксперименты, раз за разом вынуждая этих разумных делать то, что мне нужно. И мне нужно было отработать этот процесс. Так что как только я получил эти знания, то понял, что всегда есть шанс изменить ситуацию в свою пользу. Дело в том, что все эти нити, производящие подобную привязку, связаны с одним достаточно крупным узлом что можно использовать воздействуя на этот узел есть возможность не просто изменить привязку данного разумного переделав всё именно на себя я мог обрезать ту нить которая вела этого разумного к другому индивидууму в данном случае мне надо было сначала аккуратно вплести нить ментала ведущую к себе именно в эту управляющую нить после чего я имел полноценную возможность обрезать нить ведущих к другому разумному и перевести эту привязку именно на себя как своеобразную пуповину возможно вы тут же спросите меня о том зачем мне такие сложности в данном случае всё достаточно просто дело в том что если банально обрезать эту самую пуповину то разумный который был под таким контролем банально сойдёт с ума а сама эта привязка просто развеивается в пространстве вместе с счастью разума Те самая стрекательная нить, на которой я уже обращал внимание. Когда проникают в разум жертвы крошечными крючочками, вонзаются в определённые нити, пронизывающие его и интегрируются в них. Вот так они и воздействуют на разум. Как результат, несчастный, который попал в такую переделку, становится действительно очень зависимым от своих хозяев и даже более того, старательно размышляя над этой странностью ситуации, я понял, что все эти разумные действительно теперь стали зависимы от меня. Если со мной что-то случится, то весь экипаж падёт в безумие. Да, а сделал я им подарочек. Но выбора-то у меня просто нет. Если хоть кто-то из них будет иметь свободу воли изъявления, то в данной ситуации я банально могу проиграть. Ведь у них у всех свои интересы. Именно те самые интересы, которые позволяют данным разумным поступать так, как они того хотят. Как я уже сказал, даже несмотря на прописанный договор, эти разумные всё равно пытались найти возможность как-то извернуться, чтобы заполучить бонусы, которые им не полагались. Я в данном случае имею в виду их попытки утаить найденное ценное имущество во время мародёрства, взять хотя бы эти двух шестёр техников. — Ведь они открыто спёрли у меня те самые инженерные скафы пятого поколения. — А вы знаете, сколько они стоят? — Минимум пять-шесть миллионов кредитов. Каждый. — Вам мало сюрпризов от них? — Добавьте сюда, пожалуйста, и то, что они украли мародёрство по личным помещениям погибших членов экспедиции. От них только баз знаний, которые они себе гребли, даже не разбираясь, что это такое. Я нашёл у них одиннадцать штук. «По средней стоимости в Содружестве эти базы знаний могли выйти еще на десяток миллионов. Минимум пару имплантов, которые также стоили определенных денег, вам мало? И на что они в этой ситуации могли вообще надеяться? На какую-то неведомую благосклонность с моей стороны? Бред! Ведь, по сути, они были пленниками, которые попали в мои руки. А значит, должны были все это отдавать именно мне. Это было именно мое имущество». то есть попытавшись укрыть у себя все это, они воровали у меня. Я бы оценил, если бы эти разумные действовали честно, и отдавали все это мне, чтобы потом уже я лично распределял подобное среди них. Ну, вы сами подумайте. Я намереваюсь получить для себя полноценный и весьма эффективный экипаж, что мне в первую очередь для этого нужно, В первую очередь, мне для этого, как ни странно, необходимо обучить этот экипаж, обеспечить нужными имплантами и уже впоследствии базами знаний. А уж про оборудование я вообще молчу. Так что они бы всё равно всё это получили. Да, возможно, не бесплатно, но и в таких условиях вполне можно было бы жить. Эти же разумные решили со мной в такие вот игры поиграть. Хорошо. Давайте поиграем. А какой от этого всего будет результат? А результат для них оказывается катастрофический, когда я ему указал на пункт в договоре, где было указано, что любой вред, нанесённый моему имуществу, они будут вынуждены компенсировать. Эти умники тут же вздулись, они действительно банально не могли ничего поделать. А мне оставалось только смеяться. Вы, конечно, можете заявить мне о том, что моя попытка подмять этих разумных под себя даже выглядит очень жестоко. Ведь после применения привязки эти несчастные банально сойдут с ума, если со мной что-то случится. Да, такое развитие событий вполне возможно, я с этим даже не спорю. Посмотрим на то, как дальше жизнь пойдёт. К тому же мне не хотелось бы, чтобы посторонние знали про мои секреты. А эти секреты были как раз в головах у этих разумных. Кстати, Я заранее запретил этим несчастным даже пытаться сохранять у себя на нейросети информацию про мой корабль. Ни к сему мне это. Что это за глупость? Поэтому я заранее понимаю, что придётся некоторые нюансы решать весьма своеобразно. Хотя-то нет его или нет. Для начала, как я уже сказал, не стоило им заниматься воровством. За это дело я собирался наказывать и без каких-нибудь компромиссов. Хватит Я уже наигрался в демократию. Уже и так чуть не доигрался. Мне достаточно и того факта, что в городе-колонии я едва не попал в ловушку. Всего лишь по той причине, что проживавшие там разумные банально хотели меня использовать. Как факт, никогда не стоит сбрасывать со счетов собственные интересы. Ведь и другие так же поступают. Я уже слишком хорошо усвоил это правило. Для большинства этих разумных Я всего лишь жертва. Так ли это на самом деле, меня в данном случае не особо интересует. Главное, что сейчас все эти разумные зависели от меня. Я понимаю, что рано или поздно экспедиция империи Баруст все же может вернуться в Содружество. Пусть возвращаются, мы с ними побеседуем, побеседуем по душам. Что бы там кто ни говорил, но всегда есть шансы. шас, который можно использовать против этих разумных. И я сделаю всё так же, пока они меня недооценивают, у этих разумных не будет выбора. Они банально будут совершать ошибки, точно так же, как все свои ошибки совершила эта самая представительница республики, которая на данный момент была у меня офицером тактиком. Вы будете смеяться. Помните, как она ко мне в начале относилась? Я для неё был мусором, каким-то жутким дикарем. Она не собиралась даже пытаться идти на какие-то уступки мне. И что же теперь? Для начала давайте отметим тот факт, что практически сразу после того, как она заключила со мной грабительский контракт, ещё до воздействия чёрной пыльцы, в голове этой красотки начали мелькать мысли о том, что было бы неплохо попытаться даже через постель подобраться ко мне поближе, чтобы, возможно, улучшить своё положение именно за счёт таких вещей. за счёт постельных услуг, которые она бы мне оказывала. И вот же странность ситуации. Честно говоря, в таком положении ей бы попытаться утихомирить своё либидо. Так нет же. Она даже в мыслях представляла меня каким-то монстром и тварью. Её буквально выворачивало от желания свернуть мне шею, прежде чем я дотронусь до её бледной кожи. Извините меня, Если ты, по сути, не собираешься поступать подобным образом по доброй воле, то зачем себя заставлять? Если я для тебя монстр и тварь, зачем ты себя насилуешь? Но тут в первую очередь на главную позицию уже входила личная выгода. Ну что же, теперь-то она уже даже не задумывается об этом и была бы рада залезть ко мне в постель только ради моего удовольствия. Хорошо. Я не против подобных раскладов в ситуации, тем более, если тут именно я диктую правила. Только она была немного не в моём вкусе. Не спорю, Самбара девчонка симпатичная. Однако её инопланетная внешность, выражающаяся во всех этих нюансах вроде лайсяй головы, удалённых бровей с ресницами, всё-таки меня настораживала и даже напрягала. Поэтому я сам прекрасно понимал, что пока через себя переступать не собираюсь. А вот сама эта дамочка была готова через себя переступить. А я нет, да и не собирался я идти на подобное. Сами подумайте, зачем мне это надо? Я лучше поищу другие варианты, но чтобы идти на подобное. Ха. Она же в данном случае думала о том, что хотя бы так сможет решить вопрос, ведь она хотела пойти по пути меньшего сопротивления. Именно так, как принято в содружестве, не можешь чего-то добиться своими собственными усилиями, действует так, используя других разумных, которые будут банально вынуждены тебе подчиняться. Что за глупость тут вообще происходит? С какой-то радостью я должен был бы ей подчиняться. Честно говоря, когда я сталкивался с этими фокусами, то постепенно понимал, что в данном случае ситуация складывается не в пользу моих потенциальных противников. тем более, что эта дамочка сейчас старательно пыталась искать выгоду для себя, но с учётом моих желаний, что мне было в своём вроде выгодно, кто бы там мне что впоследствии ни говорил, сейчас они служили мне. И из этого я получал определённые бонусы и выгоду. Меня это вполне устраивало, а вот её мнение в данном вопросе меня уже никак не беспокоило. Однако мне надо было сейчас сосредоточиться на других вещах, которые имели определённое значение. Разобравшись с арками, я наконец-то смог заняться систематизацией всего того, что могу постараться как-то использовать, я имею в виду торговлю. Я уже знал, что у Конн и Прак, моего нового козначея, имеется все нужная база знаний, и эта девчонка узнав о том, что я собираюсь продавать большую часть своих трофеев, Тут же предложило устроить всё через аукцион, причём через открытое аукцион, хотя меня это немного и насторожило. Разве открытый аукцион не подразумевает фактически открытую торговлю, которая может вывести покупателей и желающих приобрести что-нибудь, этоk именно на меня? Однако девушка прямо заявила мне о том, что ничего странного или необычного в этом нет и попросила довериться ей. Я согласился, ведь у меня и в этом вопросе выбора нет, особенно с учётом того, что некоторые из моих товаров были действительно уникальными. В первую очередь, я имею в виду то, что, например, те же разумные кальмары, тела которых я доставил сюда, должны стоить очень дорого. Я понимаю, что за них будет драка именно среди тех самых научных институтов. Но в данном случае они для меня особого значения не имеют. Так зачем мне тратить на них своё время? Эти разумные, если бы захотели, могли бы сами отправлять самые невероятные экспедиции куда им только заблагорассудится, но при всём этом я сильно сомневаюсь, что они вообще хоть кого-то куда-то отправляли, так как банально ничем не отличались от учёных из нашей колонии. Попытавшись собрать информацию подобного рода, я вполне ожидаемо столкнулся с тем, что у пилота была информация о том, Как эти самые учёные обычно старательно использовали чужие данные и находки, они просто выкупали информацию у тех же мусорщиков или поисковиков, которые бродили по территории фронтира и даже заходили в неизведанные регионы, после чего старательно раздували свою значимость, требуя к себе какого-то там уважения. Каверз за всей ситуацией как раз была именно в том, что эти умники банально просчитались. В сложившемся положении, если уж на то пошло, основная сложность для них самих заключалась откровенно именно в отсутствии с моей стороны желания с ними чем-то делиться, а для этого и нужен был открытый аукцион, ведь тогда я смогу откровенно заявить о том, что все это именно мои находки, и никто из этих ученых впоследствии не сможет заявить, что именно он провел какие-то исследования и где-то нашел все это... что даст им возможность возвысить самого себя. Я собирался этих разумных лишить такой возможности, хотят они этого или нет, для того, чтобы получить подобное знание, им придётся поднапрячься. Конечно, они могли бы попытаться в процессе меня нанять для каких-нибудь экспедиций, но всё-таки я намеревался для себя сделать определённые пункты, когда буду регистрировать свою корпорацию. В первую очередь я хотел поставить на поток охоту за артефактами и древностями. И сейчас это даже не важно, что именно я буду искать и где. Попадутся мне в руки пираты, постараюсь их захватить и использовать. А использовать этих разумных можно по-разному. Например, точно так же, если среди них будет хороший специалист, можно загнать его к себе в экипаж, если же ценности эти разумные не представляют. то можно даже предложить их выкупить тем же самым представителям ближайшего пиратского клана. Не захотят? Так, да, в дело можно будет вмешать и представители какого-либо государства. Я уже знал о том, что, например, сотрудники службы безопасности различных государств-содружеств выкупают пиратов для того, чтобы их судить и отправить куда-нибудь на каторгу. Это вообще-то показатель. К тому же тех разумных, кто охотится за пиратами, награждают не только подобным образом, этим разумным также предоставляют и своеобразные бонусы в виде денег и повышения гражданского рейтинга, ведь охотясь за пиратами ты наводишь порядок возле их территорий. Что тут можно было сказать? Такое тоже может быть вполне возможным. И уже только по этому стоит заранее понимать, насколько серьёзная проблема. может возникнуть, если, например, какое-то из государств решит оставить без присмотра территории возле своей границы. Ведь там, где собираются пираты, в один прекрасный момент может оказаться целый вражеский флот, а это кому-то надо? Нет. Так что в данной ситуации есть возможность решать этот вопрос в нескольких направлениях, а всё остальное на данный момент не суть важно. Конечно, можно заявить и о том, что те же пираты это люди. Неважно, гуманоиды или нет, люди. А вы знаете, что эти люди сделают со мной, если я попаду в их руки? Я же специально за ними гоняться не собираюсь. А если уже они сделают глупости и попадут ко мне в руки, то это я проблему я решу. Жёстко, да, но всё же, и в данной ситуации мне не суть важно, кто и как их считает. Важно то, что раз они нарвались на неприятности, то им придется эти неприятности пережить. А что? Не буду же я один все это выгребать. К тому же мне не стоит забывать и про свои интересы. Также там можно найти и разбитые корабли, которые можно ободрать, а уцелевшие модули продать. Например, если мне удастся найти современное оборудование, вроде пятого или даже, возможно, шестого поколения «Автар». то этот вопрос можно решить весьма удачно для обеих сторон, так как любое государство, к которому это самое оборудование имеет отношение, будет на него претендовать и предъявлять претензии. Но в том случае, если я буду иметь право продавать свои такие трофеи в виду высокого гражданского рейтинга, ко мне никто не придерётся. Значит, мне нужно работать на гражданским рейтингом. Давайте сюда добавим ещё маленький нюанс. Если я, к примеру, решу продавать пиратам такое оборудование с теми же самыми вторичными нейросетями последних поколений, они-то этот факт оценят. Но вот другие, те же государства-содружества возле границ которых эти самые пираты будут шалить, наверняка постараются найти того, кто поставляет такое ценное оборудование, кому попало.